Шагая к лесу в сопровождении Татса Тимара недоумевала. Она ни в чем не виновата. Она ничего плохого не сделала. Тем не менее, все оказалось бесполезным. Когда они пересекли луг, где хранители возились со своими драконами, она тщетно убеждала себя, что никто не глазеет ей вслед. Сегодня по жребию обихаживать питомцев предстояло Кейзу, Бокстеру, Нортелю и Джерт. Они осматривали нелетающих драконов, проверяя, нет ли кровососущих паразитов возле их ушных отверстий, и уговаривали любимцев пошире расправлять крылья. Арбук слушался людей со свойственной ему глуповатой покладистостью, а Тиндер нетерпеливо расхаживал рядом, ожидая своей очереди. С того момента, как у лилового дракона появились цветные узоры, он демонстрировал склонность к щегольству, И кое-кто из хранителей даже посмеивался над его тщеславием. Элис тем временем втирала внутренней оленей жир в свежие царапины, которые Калу нанес Балиперу. Некоторые хранители уговаривали драконов попробовать полететь. Только после того, как они делали такую попытку, пусть и чисто формальную, им давали поесть. На этом настоял Карсон. Тимара не завидовала их работе. Из всех драконов только Меркор проявлял терпение, будучи голодным. Плевок был невероятно гадким, несносным и грубым существом. Даже Карсону было с ним трудно справляться. Вредная маленькая Фенте гордость Са беспечно парила в небе, а вот ослепительность зелено-золотая Верас оставалась прикованной к земле. Кстати, она была такой же мстительной, как и ее хранительница Джерт. Кало, самый крупный из драконов, предпринимал почти самоубийственные попытки взмыть вверх. Его хранителем был Деви, но сегодня многочисленные раны и царапины Калу, приобретенные в стычке с барипером, обрабатывал Бокстер. В стычке, которую спровоцировала Синтара. Тимара зашагала быстрее. «Лучше целый день выслеживать оленя и тащить добытую тушу в лагерь, чем проводить время с хранителями и их подопечными». Хорошо хоть, что ей не нужно иметь дело со своим собственным драконом. Вспомнив о Синтаре, она мельком посмотрела на небо и постаралась отогнать тень обиды и сожаления. «Ты по ней скучаешь?» — негромко спросил Тац. Она почти разозлилась из-за того, что он настолько легко смог прочитать ее чувства и мысли. «Да, она нисколько не облегчает ситуацию. Порой она вторгается в мое сознание». Совершенно не понимаю, по какой именно причине. Она иногда хвастается, что только что убила огромного медведя, и рассказывает в деталях, как он сражался, но не смог причинить ей вред. Это случилось два дня назад. Или она вдруг показывает мне что-то, что видит гору с шапкой снега, или отражение города в большом речном заливе. Нечто настолько прекрасное, что у меня дух захватывает. А в следующий миг ее уже нет» я вообще не ощущаю ее присутствия. Тимара не собиралась откровенничать, но Тац сочувственно кивнул и признался, «Я постоянно ощущаю Фенте. Наша связь словно нить, которая закреплена в моей голове. Я знаю, когда она охотится, когда ест. Сейчас она как раз чем-то лакомится. Расправилась с горным козлом, и ей не нравится вкус его шерсти. Он тепло улыбнулся при чудом своей драконицы, Но когда он взглянул на Тимару, его улыбка погасла. «Извини, я не хотел сыпать соль на рану. Не понимаю, почему Синтара так плохо с тобой обращается. Она чересчур высокомерная и жестокая. Ты хороший хранитель, Тимара. Она у тебя всегда была ухоженной и наркомленной. Ты справлялась лучше всех. Странно, что она не смогла тебя полюбить». Наверное, подавленность ясно отразилась у нее на лице, потому что Тац сразу добавил «Прости». Я вечно болтаю какой-то вздор. Наверное, мне стоило помолчать. Извини меня, Тимара. «Думаю, она меня любит», — неестественно бодрым голосом ответила Тимара. «А насколько драконы вообще способны любить своих хранителей? Думаю, правильнее было бы употребить слово «ценит». Я знаю, что она ревнует меня к другим драконам». «Здесь никакой любовь ей не пахнет», — заявил Тац. Тимара ничего не ответила. Они и так уже затронули опасную тему. Поэтому она ускорила шаг и выбрала самую крутую тропу, которая вела на кряж. Вот самый короткий путь. Быстро объяснила она Тацу, хотя он не проронил ни слова. «Я предпочитаю подняться как можно выше, а потом начинать охоту, высматривая оленей внизу». — Они не замечают меня, когда я оказываюсь на вершине. — Ясно, — согласился Тац. На какое-то время подъем не оставил им лишнего воздуха. Тимара была рада возможности помолчать. Утро выдалось свежим. Она замерзла бы, если бы подъем не требовал от нее стольких усилий. По-прежнему моросил дождь, и распускающиеся ивовые листья перехватывали часть капель, прежде чем те достигали хранителей, Они забрались на кряж, и она двинулась вверх по течению реки. Дойдя до незнакомой звериной тропы, Тимара храбро свернула на нее. Не советуя статцам, она решила, что им следует пройти дальше, чем обычно, иначе трудно рассчитывать на крупную добычу. Она собиралась преодолеть хребет, разведывая новые места, и, как она надеялась, добыть для лагеря какую-нибудь серьезную добычу. С самого начала подъема их окутывала тишина. Оба сосредоточились на охоте и вообще не хотели говорить о непростых вещах. Тимаре вспомнилось, что прежде молчание в компании Татса не вызывало у нее неприятия. Тогда они будто погружались в уютное безмолвие друзей, которым не всегда нужны слова, а сейчас ей не хватало этого ощущения. Не подумав, она произнесла, «Иногда мне жаль, что нельзя вернуться к тому, что было между нами раньше». «Раньше, чем что?» — уточнил он. Она пожала плечами и оглянулась на него, не переставая идти по звериной тропе. «К тому, что было до ухода из Трехога, до того, как мы стали хранителями драконов, и до того, как он переспал с Джерт, Тогда любовь и плотская близость были запрещены ей обычаями дождевых чащоб». А ведь именно Тац дал ей понять, что хочет ее, и пробудил в неответные чувства. Потом жизнь почему-то стала нелепо сложной. Тац не ответил, и Тимара вновь растворилась в окружающей их красоте. Солнечные лучи пробивались сквозь прорехи в облаках. Мокрые черные ветки деревьев образовывали узоры на фоне серого неба. То тут, -то, то там проглядывали желтые листья, под ногами шуршала трава, которая создала пышный влажный ковер, заглушавший шаги. Ветер стих, теперь он не подхватит их запах. Идеальная погода для охоты. Я хотел тебя и тогда, в трихоге. Я просто боялся твоего отца, а твоя мать вообще внушала мне ужас. Я не знал, как с тобой об этом заговорить. Тогда все было запрещено. Она откашлялась. — Видишь участок, где тропа раздваивается? Там растет большое дерево. Если мы на него залезем, то сможем хорошо рассмотреть окрестности. И оттуда легко будет целиться в зверя. Нам обоим хватит места, чтобы сделать выстрел, если будет в кого. — Вижу. Удачный план, — ответил он отрывисто. Благодаря своим когтям Тимара легко забралась наверх. Деревья здесь были малюсенькими по сравнению с теми, среди которых она росла, и ей пришлось переучиваться, чтобы взбираться на них. Она перекинула ногу через ветку и наклонилась вниз, чтобы подать Тацу руку, и внезапно он спросил, «Ты не собираешься поговорить на чистоту?» Он схватил ее, и его лицо было всего в нескольких ладонях от ее собственного. Она почти повисла вниз головой, и потому вынуждена была встретиться с ним взглядом. «А нужно...» Тоскливо пробормотала она. Он чуть потянул ее за руку и влез на дерево с такой легкостью, что она заподозрила, он смог бы справиться и без ее помощи. Тац устроился на ветке, которая росла чуть повыше. Он прислонился спиной к стволу и, повернувшись в противоположную сторону, принялся наблюдать за тропой. Сперва они оба в молчании готовили луки и раскладывали стрелы, Наконец, все было сделано. Рев реки превратился в далекое бормотание. Тимара прислушалась к перекличке птиц. «Я хотел бы», — произнес Тац с короговоркой, и осекся. «Мне это необходимо», — добавил он еще через мгновение. «Почему?» — спросила она, хотя на самом деле и знала ответ. «Я схожу с ума и все время ломаю себе голову. Я не могу догадаться, Тимара». Поэтому мне надо, чтобы ты сказала мне правду все как есть. Наверное, мне будет больно, но я не стану злиться. Ну, я постараюсь не злиться и не буду показывать этого. Но мне необходимо знать, Тимара, почему ты выбрала Рапскаля, а не меня? Я не выбирала. Выпалила она и поспешно добавила, чтобы он не успел ни о чем ее спросить. Думаю, ты не сможешь понять. Я сама толком не понимаю, поэтому и объяснить тебе не смогу». Мне нравится Рапскаль, я люблю Рапскали точно так же, как и тебя. Как мы могли пережить все то, что с нами случилось, и расстаться? Но суть не в том, что я испытывала к Рапскалю в ту ночь. Я не спрашивала себя, а не лучше ли мне пойти к Тацу. Дело было в том, что я сама себя чувствовала, я знала, кем я была. И вдруг оказалось, что я могу это сделать, если захочу, вот и все. Тац помолчал а затем хрипло проворчал «Ты права, я несообразительный». Тимара надеялась, что он сменит тему, но Тац не унимался. «Значит, когда ты была со мной, тебя к этому совсем не тянуло?» «Тац, я тебя хотела», — прошептала она. «Ты должен был сообразить, насколько трудно мне было сказать тебе «нет» и себе». «Но потом ты решила сказать «да» Рапскалю, буркнул он. Тац явно не собирался отступать. Тимара тщетно попыталась найти верные слова, но ничего путного в голову не приходило. Наверное, я сказала «да» себе, арабскаль просто оказался рядом в тот момент. Не очень приятно звучит, да? Но так оно и есть, Тац, я не вру. Мне жаль. У него сорвался голос, он кашлянул и заставил себя продолжить, Жаль, что там был не я. Ты меня не дождалась, и я не был у тебя первым. Ей не хотелось знать, в чем причина, однако она не смогла не спросить, почему. Тогда это было бы чем-то ну, волшебным, тем, что мы смогли бы вспоминать вместе всю нашу оставшуюся жизнь. Тац говорил проникновенно, с глубоким чувством, но его реплика ее не тронула, а лишь рассердила». Теперь ее голос стал ядовито-горьким. «Как ты сберег свой первый раз для меня?» Он подался вперед и повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Она ощутила его движение, но не пожелала даже встречаться с ним взглядом. «Не могу поверить, что ты до сих пор тревожишься из-за того случая, Тимара. Ты давно меня знаешь и должна была бы понять. Ты всегда значила для меня больше, чем могла бы надеяться жертва. — Да, мы спали вместе, и мне нечем гордиться. Я сглупил Тимара. Я признаю, что совершил громадную ошибку, и... Ну, она тоже была рядом и сама мне предлагала. — И, по-моему, для мужчины все иначе. — Ты поэтому кинулась на шею Рапскалю? — Потому что ревновала? — Что за бессмыслица! — Между прочим, он был с жертв. ты не забыла? — Я не ревную, — заявила она. Она не лгала, ревность отгорела, но она вынуждена была признать, что обида осталась. Раньше я действительно сильно мучилась и не могла успокоиться, потому что я считала, что между нами есть нечто особенное, а еще, если честно, то еще и потому, что Джерт часто тыкала мне этим в нос. Она представила все таким образом, что если я буду с тобой, то подберу за ней объедки. «Объедки». — повторил он тусклым голосом. — Вот как ты ко мне относишься. Как к чему-то, что она выбросила. Решила, что я тебя уже не достоин. Постепенно в его словах появился гнев. Тимара тоже рассверепела. Он захотел, чтобы она сказала ему правду и пообещал не сердиться. А теперь начал искать повод для ссоры. Он, видите ли, пожелал продемонстрировать ей ту ярость, которую давно копил в себе. Ну и пусть. Сейчас ей невозможно признаться ему в том, что, да, она успела немного пожалеть, что ей тогда подвернулся Рабскаль. Тац был по-настоящему надежным. Кроме того, Тимара считала, что на него, как на напарника, всегда можно положиться. Рабскаль оказался ветреным и странным, необычным и притягательным, и порой опасно непредсказуемым. «Разница, как между хлебом и грибами», — произнесла она. «Что?» Он передвинулся на ветке, заставив ее заскрипеть. Внезапно прозвучал чей-то возглас. «Эй, слушай!» Звук повторился. Это был не крик, по крайней мере, не вопль человека. И он говорил не о страдании. Возбуждение, зов. У Тимары волосы встали дыбом на затылке и на руках. Звук раздался снова, уже более протяжный, Он то поднимался, то опускался, заканчиваясь воем. Когда он затих, его подхватил другой голос, а потом третий. Тимара судорожно сжала лук и крепче прижалась спиной к дереву. Звуки приближались, и к ним прибавился еще один тяжелый топот копыт. Тац полез через ветки, огибая ствол, пока не оказался прямо над Тимарой, глядя в одном с ней направлении. Она почти ощущала топот. Какое-то дикое животное направлялось в их сторону. Нет, два или три. Она согнулась и, придерживаясь за дерево, стала всматриваться в тропу. Это были не лоси, но, возможно, их родичи. Безрогие, с громадными горбами плоти над передними ногами, а в холке выше карсона. Они бежали изо всех сил, так что дерн разлетался в стороны. Они казались чересчур крупными для тропы и мчались по ней, потому что их гнали». Низкие ветки хлистали их и с хрустом ломались. Ноздри первого животного были широко раздуты и налиты кровью, хлопья пены слетали с его губ, остальные, следовавшие за ним, явно перепугались до смерти. Они пронзительно вопили от ужаса, оставляя в лесу вонючее облако собственного страха. Тимара с отвращением поняла, что они с Тацем даже не наложили стрелы на тетивы. — Чего не так? — начал тац но вдруг раздался долгий воющий крик. На него ответили, и звук был не столь далеким, он приближался. Тимара кое-что знала о волках. Хищники не обитали в дождевых чащобах, однако в старинных легендах фигурировали жадные звери, заставлявшие людей ночами трястись от страха. Теперь она убедилась в том, что ее воображение отставало от реальности. Охотниками оказались громадные создания с алыми языками и белыми клыками, лохматые и опьянённые жаждой крови. Они неслись по тропе пять, шесть, восемь, буквально летели и одновременно успевали издавать воинственный клич. Это был не вой, а скорее взлаивающее и улюлюкающее объявление о том, что мясо скоро будет в их распоряжении. Когда деревья скрыли волчью стаю от хранителей, А жуткий зов стих, Тац полез вниз мимо Тимары, а потом спрыгнул на землю. Она со вздохом покачала головой. Он прав, после такого шума никаких животных поблизости не останется. Тимара последовала за ним, раздраженно ворча. — Ты идешь не в ту сторону. — Нет, в ту. Я должен все увидеть. Спустя некоторое время Тац затрусил по тропе, проложенной лосями и волками. «Не глупи! Они с радостью разорвут на клочки и тебя, а не только тех лосей или кто они там!» Он ее не услышал или не пожелал слушать. Мгновение она стояла, пытаясь понять, что сильнее, ее страх или злость, а затем рванулась за ним. «Тац!» Ей было наплевать, насколько громко она кричит. Дичи вокруг уже не осталось. «Карсон велел нам охотиться парами. Волки — как раз то, о чем он нас предупреждал». Но Тац скрылся из виду, и на мгновение она замерла в нерешительности. Она может вернуться и рассказать Карсону и остальным о происшедшем. Если Тац уцелеет, ее поступок будет выглядеть как ребяческое ябедничество. А если он не спасется, то окажется, что она предоставила ему право идти на смерть одному. Стиснув зубы, она закинула лук за спину и взяла стрелу, сжимая ее в руке, как короткое копье. Заправив тунику под пояс, она бросилась за татцем. Бег не входил в число умений, которые приобретали выросшие на деревьях дети дождевых чащоб. Очутившись в этих местах, Тимара немного научилась бегать, но до сих пор проявляла робость. Как можно подмечать все окружающее, двигаясь с такой скоростью? Как можно прислушиваться, когда в ушах стучит кровь, и как принюхиваться, хватая ртом воздух, Узкая дорожка велась вдоль хребта, огибая самые густые заросли и ныряя в купы деревьев. Она обнаружила, что Тац бегает уверенно и быстро. Она даже его не видела, а просто следовала по протоптанной громадными копытными тропе. Когда Тимара покинула кряж и направилась прямо на холмистый склон, уходящий к реке, она, наконец, различила Таца вдалеке. Он мчался, пригнув голову, зажав в одной руке лук и работая второй. Переведя взгляд вверх, она увидела не саму стаю, а раскачивающиеся кусты, отмечающие путь загнанных животных. Возбужденное поскуливание волков прилетало к ней, заражая звериным азартом. Тимара опустила подбородок к груди, прижала крылья к спине и помчалась прыжками по крутой тропе. «Тац!» — зарала она, и он обернулся на ее крик — Он застыл, как вкопанный, и как ей не хотелось замедлить бег или вообще перейти на шаг, она заставила себя двигаться вперед. Когда Тимара добралась до Таца, она задыхалась настолько сильно, что не могла говорить. Тац молча смотрел на противоположный склон, охота продолжилась без них. Очевидно, лоси и их преследователи перепрыгнули через глубокую лощину, до которой хранители как раз добрались. Склон был усеян кусками дерна и следами копыт. Внизу оказались остатки, проложенные древними старшими дороги. Сначала она шла параллельно звериной тропе, а потом поворачивала к реке. Сейчас в Тимаре было видно, что дорога вела к заброшенному мосту и обрывалась у обломков бревен и груд камней. Прежде мост был перекинут через реку, что казалось невероятным хотя вдалеке тоже темнели останки какой-то старой конструкции. Внизу, под обвалившимся пролетом, бурлили и кипели ледяные воды. На самой дороге валялись лишь куски покрытия и щебенка. Деревья здесь разрослись, а часть ровно уложенных булыжников сползла вниз, когда река подмыла берег. В общем, от дороги, ведущей к их поселку, практически не осталось никаких следов. Когда-то давно река поменяла русло и проглотила его, а потом вновь переместилась, уступив место поросшему травой лугу. «Они загнали их в тупик», — объявил Тац. «Похоже, волкам тут все знакомо. Лоси спрятались в конце моста». Тимара кивнула. Ее взгляд нашел сначала спасающихся бегством животных, а затем сквозь чистокол деревьев она увидела и волков. Покосившись на Татса, она обнаружила, что тот съезжает вниз по крутому склону. Начал он движение на корточках, но вскоре резко сел и заскользил вниз. Он исчез из виду в жестком кустарнике, покрывшем нижнюю часть склона. — Ты что, совсем идиот? — возмущенно крикнула Тимара. Но через несколько секунд, называя себя еще больше идиоткой, она последовала за ним. Каменистая осыпь была неустойчивой, а почва увлажнилась из-за дождя. Тимаре удалось удержаться на ногах дольше, чем ему, но в конце концов она рухнула на бок, и остаток пути уже ехала, увлекая за собой землю и колючие плети. Тац тем временем добрался до самого низа. Тихо! — предупредил он, протягивая ей руку. Тимара неохотно ухватилась за нее и приняла его помощь. Они преодолели небольшой подъем и внезапно очутились на открытом участке старой дороги.